Глава одиннадцатая Первый день учебы ознаменовался громовым сигналом к пробуждению. Низкий глубокий гул нарастал с каждой секундой и превращался в мощный драконий рев. Даже те, чей сон был неимоверно крепким, испуганно вскакивали с постели и собирались на ощупь, с трудом продирая заспанные глаза. «Жуть какая!» Недовольно проворчала Тара, перекидывая через плечо белоснежное полотенце с эмблемой академии. «Я так заикой останусь. Не против, если я первая в ванную?» «Нисколько», — ответила я и принялась собирать учебные принадлежности в сумку, выделенную костеляншей. Надеюсь, принцы не будут просыпаться в такую рань ради завтрака в общей столовой. Размышляла я в ожидании, пока Тара закончит утренние процедуры. Из маленькой комнатки, отведенной под ванную, слышался бодрый плеск воды и тихое пение. Закончив со сборами, я села на свою кровать и осмотрелась по сторонам, прикидывая, как лучше всего облагородить нашу скромную комнатку. Обстановка у всех новоприбывших была одинаковой, но в университете действовала система так называемых ученических кредитов. Желающие могли подать заявку на энную денежную сумму, на которой в Голинске приобретали себе мебель, аксессуары, бытовые артефакты и прочие мелочи, способные сделать студенческое жилье уютным, а отработать можно было на общественных началах. Старшекурсники брали шефство над иномерянами, спортсмены участвовали в соревнованиях, Умники и умницы гасили кредит за счет участия в «Битвах разума» с другими учебными заведениями Драгомеи. И это далеко не полный список. Тара, свежая и довольная, уступила мне в ванную комнату. И через 20 минут, одетые и причесанные, мы были готовы идти в столовую на завтрак. Оттуда сразу на первую пару по теории магии. Однако с самого начала все пошло не так. Долговязый парнишка с густой копной светлых волос нетерпеливо переминался с ноги на ногу на пороге женского общежития. Завидев меня, он встрепенулся и, осадливо поглядывая на суровую костеляншу, пискнул. «Разабель, Кэрри, вас срочно вызывают к ректору!» После чего с чувством выполненного долго сбежал, на прощание громко хлопнув дверью. «Ты чего успела натворить?» — охнула Тара, глядя на меня круглыми от удивления глазами. «Сама не знаю, честно!» — жалобно посмотрела на соседку и пошла вперед, за порогом сорвавшись на бег. «Расскажи потом!» — крикнула она мне вслед. «Уверена, ничего страшного меня не ждет!» — успокаивала я себя, пока поднималась по лестнице на преподавательский этаж. «Может быть, Гэрольт все же сжалился надо мной и написал разрешение?» «А ректор выдаст мне подписанный экземпляр. Да, наверное, так и есть». Надо быстренько его забрать и успеть на завтрак, а затем на пару. Перед дверью кабинета Райана Кьяртона я остановилась. Постаралась выровнять сбившееся от беготни дыхание, расправила юбку, пиджак, пригладила волосы и, прижав к себе сумку с учебниками и тетрадями, постучалась в дверь. Резкий узор на поверхности ожил и сложился в жуткую оскаленную пасть. «Кто?» — проскрежетал грозный монстр. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я с духом-охранником. «Розабель Кэрри, по вызову ректора!» «Проходи!» — милостиво разрешила пасть. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Спасибо!» — пролепетала я, на что услышала довольно шелест. «Вежливая! Не то что белобрысый нахал!» «Белобрысый нахал?» — запоздала подумала я и едва удержалась от вскрика. Возле ректорского стола нервно прохаживался взад-вперед никто иной, как Гэрольт Ниван Третий, и, заметив меня, злобно оскалился. «А ты чего здесь делаешь?» Со стороны окна донеслось сердитое. «Молчать! Говорить сейчас буду я, все меня поняли!» Запоздало, повернувшись на голос, я низко поклонилась, приветствуя Райана Кьяртона. Тот небрежно кивнул, медленно прошел за стол и, устроившись в удобном кресле, спросил у своего племянника. почему ты не подписал адепки разрешение гэральд насупившись только было открыл рот как ректор дракон его тут же перебил можешь не стараться я знаю истинную причину решил что все вокруг должны стелиться перед тобой и яртон сделал долгую паузу а затем ехидно произнес по словам у золотой дракон нервно сглотнул и весь напрягся но все же выдержал тяжелый дядин взгляд «Я могу!» — хрипло начал он, но ректор вскинул вперед ладонь, вынуждая родственника замолчать. «Нет, Геральт Нивен Третий, это я могу, а ты не можешь. Хочешь, чтобы тебя удивили?» Скрип зубов принца разнесся по всему этажу, а я закусила губу, отчаянно недоумевая, откуда это стало известно к Яртану. «Я же никому ничего не говорила!» «Что ж...» Взловеще ухмыльнулся ректор, откинувшись на спинку кресла. «Сейчас я сам тебя как следует удивлю».